Глава 20. Часть 3. В июне 1940 -го года в Киев прибывает Жуков Георгий Константинович. И вот в столице Украины сложился дружный триумвират. Первый секретарь ЦК КП Украины товарищ Хрущев, глава НКВД товарищ Серов и командующий войсками Киевского особого военного округа товарищ Жуков. Они понравились друг другу. Жукова всегда тянул к тем, кто льет народную кровь, не сожалея. Он сам был таким. Жуков оказался среди своих. Они понимали друг друга и уважали. Забрызганный кровью Хрущев, успешно догоняющих Хрущева-Серов и наш дорогой Георгий Константинович Жуков, который к этому времени успел в Монголии лично вынести немало бессудных смертных приговоров. Их жизненные пути будут расходиться, но ненадолго. Где бы эти мушкетеры ни находились, они будут помнить друг друга и всячески друг другу помогать. Дворцовый переворот 22 июня 1957 года они совершат втроем.